Пока оставался южный участок, именно тут мы ждали активности противника. Как только он и противник высадит войска в Албании, Черногория будет окружена полностью. То, что при этом придется нарушить чей-то там нейтралитет, Англию не волновало вовсе, а Австрию настолько мало, что это можно было не принимать во внимание. Эта война началась так же, как русско-японская в нашей реальности, то есть с подвига крейсера «Варяг». Он отважно выскочил навстречу противнику и открыл суматошную пальбу в сторону английских кораблей. Получив в ответ не то два, не то три попадания, «Варяг» развернулся и на всех парах кинулся в бар. При попытке его догнать, на минах подорвались легкий крейсер и миноносец, причем последний сразу утонул. Несмотря на плач капитана «Варяга» Руднева о том, что его старая посудина не способна разбивать больше 12 узлов, на завершающей фазе боя она ухитрилась разогнаться чуть ли не до 20. Потом все было очень трогательно. Играл оркестр, экипаж стоял с непокрытыми головами, «Варяг» красиво тонул у пирса. Англичане тем временем начали пытаться тралить минное заграждение. Однако, несмотря на гадостную погоду, Михаил все же поднял эскадрилью бобиков, которая быстро внесла коррективы в планы противника. Потеряв два тральщика, враг решил повременить. Английская же авиация по такой погоде не могла летать вовсе. Мы тем временем активно использовали успехи нашей дипломатии в Болгарии.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 убедившиеся в полной боевой бесполезности подобных машин японцы, не отстали и предложили на аналогичных условиях все оставшиеся с войны Сейки, немного улучшенные копии того же «Пересвета», то есть еще 120 штук, что выводило Болгарию на четвертое место в мире по численности воздушного флота. В общем, теперь мы обживали выделенный в наше распоряжение аэродром под Софией.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 Но обсуждали же. Да, это я так, не обращай внимания. Только особенно геройствовать там не надо, а? Сейчас там неудобно. По всем вопросам к тебе, а то ведь придется чесать затылок. По спецслужбам к Танечке, по дипломатии к Дурнова, а по технике и вообще день документы читать придется, прежде чем поймешь, к кому. Да и я себе живым тоже больше нравлюсь, чем в виде памятника. Кстати, в случае чего жмотничать не будешь? Чтобы, как положено, героический вид в очках, при бороде и самолете. И с кошкой на руках.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 Я внимательно вглядывался в далекие силуэты. Какие-то они страшные на вид. Тонкий длинный нос, короткие обрубки крыльев, еще более длинный и тонкий хвост, фонарь кабины, почти не выступающий над фюзеляжем. «Я волк атакуем!» Раздалось в наушниках, и две эскадрильи бобиков ринулись на противника сверху. Вот один глист задымил и клюнул носом, но дальше ситуация стала развиваться парадоксально. Противники толком не могли причинить вреда друг другу. Глист имел скорость примерно 350 и легко отрывался от Бобика, прежде чем тот успевал выйти на линию атаки. Но скорость этой машины была получена за счет феноменально низкой маневренности, так что Бобик, увидев сзади Глист, просто входил в вираж, а противника уносило вперед аж на километр. Пора вмешаться. «Группа Волка, я дядя», — сообщил я своим орлам. «Уходите не виражом, а петлей, тогда по выходу гад будет как раз у вас в прицеле». Действительно, помогло. Вот один пытавшийся атаковать паразит закувыркался вниз, за ним еще один. Теперь глисты оторвались от бобиков и тянули туда, где кошки общались с тальщиками. Пора, пожалуй, и шагам вмешаться. Они вмешались. Причем радикально. Снаряды их 20-мм пушек буквально рвали противника на куски, а скорость за счет снижения тоже была выше, чем у, у тощих паразитов. Глисты, растеряв строй, кинулись в рассыпную «Бить только тех, кто летит к кошкам!» — приказал я. «Остальные пусть уебают!» «Так никто же к ним не летит, однако!» — раздался обиженный голос худой Бердыгова. «Они все хотят назад!» «Вот и пусть летят, раз хотят! Лучше слетайте к берегу, посмотрите, чего там варям надо!» «А их можно?» — обеспокоенно спросил капитан-полковник. «Хоть всех!» — утешил я воинственного Чукчу. Перед возвращением мы с Мишкой залетели посмотреть, как там наше минное поле. Оно было в порядке тральщиков, не наблюдалось, чуть мористее, на воде догорало какое-то масляное пятно, а километрах в пяти ближе к Италии дымила английская эскадра. Мы развернулись домой. «Блин, ну что это?» «Углист!» — «Глист. раздался в наушниках восхищенный Мишкин голос. «Смотрите, прямо к берегу чешет!» «А почему, интересно, к нашему?» — офигел я. «Так перепутал, небось, я к ним летал, ихний берег похожий, но солнце же вон где!» «Георгий Андреевич, это нам с вами солнце, а он и землю-то с трудом видит, вы посмотрите, как летит. Разрешите я его...» «Живодер ты, Миша», — грустно сообщил я ведомому. «Увидел диковинную зверушку и сразу руки к гашетке тянутся. Вот нет, чтоб поймать». «КДП, я, дядя. Передайте зенитчикам, чтоб не стреляли по одиночному глисту, он мне еще пригодится». Мы разошлись в стороны и пристроились по бокам и чуть сзади глиста. Да, похоже, это действительно весьма не ас.